Глава 29. Я надеялась, что больше никогда не окажусь в лесу глухой ночью. Но в другое время суток наш селестый план провести в жизнь не получится. Зло особенно активно именно под покровом темноты, и явившаяся за грани сущность не исключение. Мы идем к тому месту, где я встретила монстра в прошлый раз. Огни зеленых топи призывно мигают, зазывая к себе на протяжении всего пути. Память тела – это или что-то другое, но меня охватывает странно ноющее в солнечном сплетении чувства. Я засматриваюсь на тусклые язычки пламени и один раз даже меняю курс. Селеста вовремя подхватывает за локоть и тянет обратно. «Хочешь присоединиться к ним и тоже зажечь себе маленькую свечку?» — возмущенно шепит она. «Однажды ведь уже присоединилась?» — зачем-то отвечаю я. По коже бежит холодная дрожь, и кажется, что это дует ветер стопей, как чье-то ледяное дыхание. А ведь душа Кассандры сгинула именно здесь. Что, если один из этих огоньков принадлежит именно ей?» Я стараюсь об этом не думать и оставшееся время пути смотрю себе под ноги. Это здесь. Место кажется знакомым, и я останавливаюсь. Ведьма осматривается, поднимает глаза к шелестящим на ветру кроном, прищуривается, будто выискивает кого-то. Здесь есть ведьмовской след. Ну да, я же тут была. В тех ветках? Удивленно вскидывает бровь Селеста. Я прослеживаю за ее взглядом, замечая ту самую вытянутую в сторону ветвь, на которой мне привиделся чей-то силуэт в прошлый раз. Там кто-то был. Казалось, он управлял сущностью, что на меня напало. Но ведь никто из ковина не смог накинуть на нее ошейник. Нет. Селеста мотает головой. Она просто следила. Меня охватывает дрожь. Это же просто жуть какая-то. Ведьма шепчет заклинания, делает странные пасы руками, кружится в замысловатом танце. Ее волосы подол длинного платья создают иллюзию ветра, закручивающегося вокруг тонкой фигуры. Но единственный ветер здесь — сама Селеста. Ее движение взметают в воздух опавшие листья, и те присоединяются к танцу, повторяя за ведьмой. В какой-то момент они взмывают спиралью вверх, а затем устремляются прочь, виляя межвековых стволов. «За ними!» — командует Селеста, пускай сбежать. «Я тороплюсь следом, мы мчимся через лес». С каждым мигом становится все тише, пропадают привычные природные звуки, будто их проглатывает нечто большое и темное, надвигающееся нам навстречу. По правую сторону продолжают мигать огни зеленых топий, а в кронах еще шелестит ветер. Он исчезает последним, и когда мы останавливаемся перед толстоствольным, покореженным дубом, вокруг сгущается неестественная ватная тишина. Ветви дерева настолько кривые, что кажутся изломанными ураганом. Они лишены листвы и выглядят нездорово темными. Его корни выпирают из-под земли, а сам дуб слегка наклонен назад, словно нечто вырвалось из недр, покосив его. Она пришла отсюда, тихо говорит Селеста, с трудом отводит взгляд от мертвого дерева и смотрит на меня. Ее глаза темны и встревожены сущность которую призвали жертвы Кассандры. Я сглатываю подхожу чуть ближе. Там, где корни торчат наружу, разорваны изнутри, заметно черная дыра. Кажется, что тьма, из которой она состоит, непрерывно движется. Это те самые врата. Сюда я должна загнать монстра, и тогда проход запечатается сам по себе. Селеста тянет меня за руку назад. Не подходи близко. Послушно пячусь, затем осматриваюсь. Остается самое сложное дождаться, пока он явится, и осуществить написанное в последней строчке ритуала. Только как это сделать, я все еще не знаю. А мы можем его призвать? Перевожу взгляд на Селесту, который обходит дуб кругом. И не опасно ли тебе здесь находиться? Она останавливается рядом и обхватывает себя за плечи, косится на зияющую тьмой дыру в корнях. На самом деле я могу сделать все только хуже, не знаю, как поведу себя, столкнувшись с сущностью лицом к лицу». Как бы страшно мне ни было оставаться тут одной, я понимаю. Селесте лучше уйти. Киваю своим мыслям и выдыхаю. Спасибо, что помогла найти врата, но дальше мне лучше самой. Она смотрит на меня, не моргая. «Удачи, К! Запинается и спрашивает. «Как твое настоящее имя?» «Александра, можно просто Саша». «Удачи тебе, Саша». Она отворачивается и идет прочь, но через несколько шагов останавливается, бросая через плечо. «Призвать его можно кровью, только это ослабит тебя». Лучше просто дождись. Селеста растворяется среди деревьев, и я остаюсь одна. Зря с собой кота не взяла, с ним не так страшно. Лес продолжает быть пугающе тихим, а одеяющей тьмы меж корней старого дуба исходит могильный холод. Я обхожу дерево несколько раз, параллельно вспоминая защитные заклинания. Периодически вокруг ладони образуются всполохи света, но они тут же тускнеют, впитываясь в землю. Неудивительно, что все в лесу страдает от появления темной сущности. Она выпивает жизненные силы, точно так же, как эти открытые врата. Долгое время ничего не происходит. Я уже начинаю подумывать, призвать чудовище своей кровью, как замечаю среди стволов, нечто странное. Со стороны зеленых топик ко мне приближается вытянутый сгусток тусклого света. Я прищуриваюсь, пытаясь рассмотреть детали, но тут сверху на меня что-то капает. Отвлекаюсь, осматриваю плечо. Кровь? Задираю голову. Меня охватывает ледяная дрожь от увиденного. На толстой ветке стоит человеческая фигура. В полумраке не разглядеть, кто это. Я пячусь, мгновенно окружая себя защитными чарами. Некто резко приседает, разводя колени и хватаясь за ветку руками. И ведь совершенно не пошатывается, будто веса вообще не имеет. Склоняется, наконец, попадая под тусклый свет с болот. мелька только совсем на себя не похожа. Глаза светятся красными огнями, волосы спутанными космами свисают на лицо. Рот перепачкан красным, кровь стекает по подбородку и капает к моим ногам. «Значит, это ее я заметила в прошлый раз. Она наблюдала за мной из мрака ветвей, когда навстречу вышло чудовище. Мелисандра!» Выдыхаю я, стараясь унять дрожь. «Что ты с собой сотворила?» Она спрыгивает с высоты, приземляясь на четвереньке, как обезьяна. Затем выпрямляется и смотрит на меня, чуть склонив голову набок «Ты не должна была сюда приходить», говорит ведьма отстраненным голосом. «Чья это кровь? Ты кого-то убила? Наверняка сожрать живьем какого-нибудь несчастного кролика...» Один из пунктов ритуала, что Ковин собирается повторить. Я, правда, не встречала такого в древней книге, но кто их поймет? Сумасшедших. Мелисандра склоняет голову в другую сторону, явно отвечать не собираясь. Дожидаться, пока она сиганет на меня и вцепится окровавленными пальцами в горло, глупо. Потому я первый атакую колдовством. Ведьма уворачивается с нечеловеческой скоростью и швыряет в меня сноб красных искр. Завязывается дуэль, если можно это так назвать. Благодаря защите проклятия меня не настигают, а вот мельку удается несколько раз задеть. Она принимает удары с пугающим молчанием, но когда я запускаю сотканное из нити яркого света пульсар, и тот врезается ей в грудь, уши пронзает жуткий писк. Я едва не упускаю свой щит, потеряв концентрацию от этого чудовищного звука. Вовремя спохватываюсь и дублирую заклинание. Ведьма падает на землю, вскакивает на четвереньки и шустро теряется среди деревьев. Расслабиться не получается. Практически в тот же момент из полумрака выходит ведьма Ковина с Аллегрой во главе. Выглядят они не так жутко, как Мелисандра. Я видела, как в нее будто бы вселялось нечто, и она говорила его голосом в доме Верховной. Наверное, это не прошло для нее даром. Девушка изменилась, став кем-то иным. Все должно быть не так, Александра. Я отступаю вдоль линии зеленых топий, стараясь держать в поле зрения мертвое дерево и медленно приближающихся ведьм. Задерживаю взгляд на Аллегри и нервно усмехаюсь. Что, я уже не Кассандра? От сестер не должно быть тайн. Они знают, кто ты на самом деле. И кто же? Заблудшая душа, загубившая нам ритуал. Я понимаю, что в одиночку не справлюсь с такой толпой. В общем-то, даже если со мной оказались бы Огонек и Селеста тоже. Тут же еще по округе бродит темная тварь. Она пока никому не служит и напасть может на любую из присутствующих, но это меня мало успокаивает. Проверяю свой щит и бросаю быстрый взгляд за спину. Что же делать? Боковым зрением замечаю все тут же тусклый свет с болота, отвлекаюсь на него. Он уже совсем рядом, пересекает полосу деревьев и замирает в шаге от меня. Ведьмы тоже это видят и непонимающе переглядываются. Странное явление обретает очертания призрачной женщины. Ветер играет в складках ее рваного платья, волосы змеями струятся по плечам и спине. Она смотрит на меня бесцветными глазами, пробирая этим взглядом до самых костей. Мы с ней похожи, как две капли воды. Среди ведьм поднимается нарастающий ропот. Аллегра отступает на шаг и стремительно бледнеет. Я от происходящего вообще в тихом ужасе, но ничему уже не удивляюсь.